Мы заплатили по 2 цента какого-то сбора и через минут 2 оказались на мексиканской почве. На мексиканской стороне, масштата тоже находился пограничный пункт, но там никого ни о чём не спрашивали. Возле будки стоял, правда, Расхаранное лицо и мужчины с грязноватой шеей, одетый в ослепительный мундир цвета тёмного хаки с золотыми кантиками. Но на лице у мексиканского пограничника было начертано полнейшее презрение к возложенным на него обязанностям. На лице у него было начертано следующее: «Да, горькая судьбина вынудила меня носить этот красивый мундир, но я не стану пачкать свои изящные руки, контролируя какие-то грязные бумажки. Нет, этого вы не дождетесь от благородного Хуана Фердинанда Христофора Колбахоса». Мы, не запасшиеся мексиканскими визами по случаю отсутствия дипломатических отношений между Москвой и Мексикой, были очень довольны, что столкнулись со столь благородным Гедальго и быстро зашагали по главной улице Хуарца. Привыкнув за долгое время к запаху бензина, господствующему в Соединенных Штатах, мы были очень смущены хуаровскими запахами. Здесь пахло жареной едой. Пригоревшим маслом, чесноком, красным перцем пахло сильно и тяжело. Множество людей наполнило улицу. Медленно двигались праздные, неторопливые прохожие, проходили молодые люди с гитарами, и несмотря на сверканье оранжевых ботинок и новеньких шляп, вид у них был грязноватый. Коллеги громко вымаливали милостыню.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 Прошёл отряд солдат Мардатах начищенных, скрипящих боевыми ремнями отряд возмутительно благополучных вояк. Как только мы появились на улице Хуараца, к нам подошёл невесёлый молодой человечек с бачками на худом лице. Он был в зелёных брюках и сорочке с расстёгнутым воротом. Он предлагал купить у него сигареты. места на сегодняшний бой быков, контрабандный табак и ещё 1000 предметов. Он предлагал всё, что только продавец сможет предложить покупателю. Заметив, что мы поддаёмся, он засуетился ещё больше и потащил нас к зданию цирка, где будет происходить бой. Онаружные стены цирка были увешаны большими объявлениями об американском виске. Пройти внутрь цирка не удалось. Там сейчас происходил митинг рабочих крестьянского союза, направленный против президента Кайса, снова пытающегося захватить власть. Вся площадь вокруг цирка была заполнена людьми с красно-зелёными ленточками в петлицах это эмблема союза. Внутри цирка играл оркестр. Хрипло говорили ораторы, а у входа стоял военный отряд, который мы уже видели сегодня. Квики донесшиеся из цирка. Толпа, прислушивавшаяся к ним, стоя на незамощённой площади. Ветер, носивший горячую, колючую пыль и солому, решительные и тупые лица солдат, всё это создавало тревожное, пороховое настроение. Мы прошли базар, где жарили, пекли и варили еду, один вид, который вызывал неутолимую жажду.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 Несколько зажжённых свечей едва разгоняли мрак. Женщины сидели на деревянных скамьях с высокими спинками. Гудел маленький орган. При сухом законе "Хоариц" служил для истрадавшихся американцев спиртным оазисом. Даже сейчас в городке есть несколько больших ресторанов, рассчитанных исключительно на иностранцев.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 большой оркестр из мальчиков, наряженных в тёмные пиджаки, зелёные галстуки, фуражки с большими козырьками и серые pantalons с белыми лампасами, громко и фальшиво трубил испанизированные марши.